Bye. <laughs> Ждет старушка мать, сын ее единственный. Там сидит опять, ах моя кровинушка, что ж ты натворил? Без тебя родимый белый свет не мил, а парнишка стриженый в предрассветный час. На побег отчаянный пошел, который раз не могу безволья, больше жить, ни дня, Матушка родная, ты прости меня, не могу безволья, больше жить ни дня, матушка родная. Ты прости меня. Голос сына матушка Услышала в ночи, Сердце материнское Сжалось от тоски. Выбежал ему помочь но вокруг лишь темная простиралась ночь чуяла что с сыночкой случилась там беда только горе вынести больше не могла подкосились ноженьки свет в глазах помер Сердце изболевшее Замерла навек Подкосились ноженьки Свет в глазах померк Сердце изболевшее Замерла навек Сквозь тайгу тем временем Мчался паренек Но к родной деревне Очень путь далек, дни и ночи долгие. Удал он следы, но за ним легавые. По пятам ушли, загнанный и словно дикий зверь. Понял он, в отчаянии не спастись теперь. Кончаются, все трудней дышать, и все ближе слышится лай цепных собак. Силы уж кончаются, все трудней дышать, и все ближе слышится лай цепных собак. В сельском кладбище Новый крест стоит И в могиле матушка Бедная лежит А в тайге за тысячу Городов и сел Сын ее от пули злой Смерть свою нашел А в тайге за тысячу Обливаясь, на траву упал. «Мама, ты прости меня!» Тихо прошептал. И над ним зеленая Дрогнула листва. Ох, сынок мой родненький, Тебя я не спасла. И над ним зеленая